Глава 41. Полина не ушла. Впрочем, Максим в этом и не сомневался. Она сидела за столом, как ни в чем не бывало. — Лилия Петровна, рагу едва теплая, — недовольно бросила Полина домработнице. — Подогрейте снова. Та перевела взгляд на хозяина. Макс кивнул. Домработница забрала тарелку и с достоинством покинула столовую. — Максим, — томно протянула Полина, проводя взглядом Лилию Петровну. — Мне не понравилось, как ты разговаривал со мной. «Ты был недопустимо груб», – она смахнула с глаз несуществующие слезы. Ее наглость переходила все границы, и терпение Макса было на пределе, а точнее его уже почти не осталось. «Полина, я искренне надеялся, ты все поняла», – нахмурился Максим, подходя к столу. «Ты о чем?» – Полина подняла на него невинный взгляд. «Ты всего лишь гостья в моем доме, и ты зря начала испытывать мое терпение». Максим продолжал стоять рядом с Полиной. Она упорно делала вид, что не понимает, о чем он говорит. Очень не хотелось указывать ей на дверь в прямом смысле слова. Но, очевидно, сделать это придется. «Я понимаю, Макс, ты устал». Полина налила себе вина. «Предвыборная кампания тебя измотала. Но это не повод ручать на меня. Однако я не обижаюсь». Она упорно делала вид, что все нормально и явно не собиралась уходить. «Полина». «Мы расстаемся, холодно произнес Макс. «Твои безобразные выходки мне надоели. Я долго мирился с этим, но теперь между нами все кончено». Вот тут лицо Полины исказила злая гримаса. Наконец-то она сбросила маску. «Ты хочешь избавиться от меня? И вот так просто сообщаешь об этом?» — прорычала она. «Именно», — кивнул Максим и тоже налил себе вина. «Будет лучше, если ты покинешь мой дом после ужина». Полина нервно расхохоталась. «То есть ты предлагаешь мне напоследок поесть?» «Как хочешь», – пожал плечами Макс. «Можешь уйти сейчас». «Я не позволю так со мной обращаться, слышишь?» Глаза Полины зло щурились. Она залпом осушила бокал с вином. «Я тебе не девочка. Ты глуп и слеп, если не видишь, какие интриги плетет эта серая мышь. Это бездомная. Это дрянь!» «Ты никогда не умела вести себя, как настоящая леди?» Вздохнул Макс. «Выбирай выражение, если уж решила высказать все, что у тебя накопилось. Я готов выслушать твои претензии перед нашим расставанием». «Я не из тех, кого бросают». — взвизгнула Полина. — Я сама ухожу, когда посчитаю это нужным. Но я удивляюсь твоей низости, Макс, твоему вероломству. Ты хоть понимаешь, что я отдала тебе лучшие годы? — Два года, — напомнил Максим. — Вернее, не полных два года. Поверь, Полина, все лучше у тебя впереди. Не стоит тратить жизнь впустую. Неожиданно Полина взяла себя в руки, чем даже немного удивила. Она решила сменить тактику. В ее глазах вспыхнул огонек похоти. Но теперь призывный взгляд Полины не вызывал у Макса ничего, кроме досады и злости на самого себя. Зачем он вообще связался с этой женщиной? Он же знал, ее волнуют только деньги и чувственные удовольствия. Впрочем, до последнего времени это его вполне устраивало. Что же изменилось? Он знал, что. Но не хотел признаваться в этом даже самому себе. «Давай забудем о нашей размолвке». Полина села на край стола, напротив Макса, развела колени и облизнула острым розовым языком губы. «Ваши рагу!» Энергичным шагом в столовую вошла Лилия Петровна и со стуком поставила тарелку рядом с сидящей на столе Полиной. Максим расхохотался. Он смеялся и не мог остановиться. Ситуация была более чем нелепая и смешная до идиотизма. «Пошла вон!» Полина вскинула руку и указала домработнице на дверь. Немедленно! Вон! Ее голос сорвался на фальцет. Указательный палец нервно подрагивал. Лилия Петровна, прошу вас! сквозь смех проговорил Максим. Разогрейте и мое рогу. Оно тоже остыло. Домработница забрала его тарелку, удивленно глянула на хозяина и поспешила из столовой. Она не поняла, что тут происходит. А Макс продолжал смеяться. Замолчи! потребовала Полина. Максим наконец смог успокоиться. «Прекрати распоряжаться в моем доме». «Хочешь есть?» – холодно проговорил он. «Хочешь есть?» – «Пожалуйста». «Рагу тебе подогрели. Потом собирай вещи и уходи. Я вызову тебе такси». «Думаешь, я позволю тебе вышвырнуть меня вон?» – снова заверещала Полина. «Что может мне помешать?» – выгнал дугой бровь Макс. «Я достаточно тратил на твое содержание». «Ты купалась в роскоши, вела беззаботную жизнь. Если ты была разумна, то сейчас у тебя на счете лежит приличное состояние». «Но я люблю тебя!» Полина попыталась притушить злобу и изобразить на лице нежность. «Люблю, как никого другого!» «Ты понятия не имеешь, что такое любовь!» «Впрочем, как и я», — горько усмехнулся Максим. «Нас связывал только хороший секс». Твоя безудержная ревность все разрушила. Если бы ты не устраивала постоянные скандалы, не хамила, как базарная торговка, мы могли бы еще долго быть вместе. Последней каплей стала твоя выходка по отношению к Кире. Ты плеснула кипятком на ни в чем не повинную девушку. Если бы ты хоть иногда думала и умела держать себя в руках, все было бы иначе. «Ты сильно пожалеешь об этом», – прошипела Полина, слезая со стола. Она резко дернула за край скатерти, и посуда полетела на пол. Зазвенел разбитый фарфор. Вино разлилось по паркету кровавой лужицей. Ну вот и показала свою натуру. Вздохнул Максим. Никакая ты не светская львица. Он не стал добавлять, что так ведут себя только свиньи. Полина и сама догадалась, что он имеет в виду. Бывшая любовница Вихрем вылетела из столовой. Через мгновение в комнату вошла домработница, держа в руке тарелку. Она с удивлением посмотрела на учиненный Полиной разгром. — Лилия Петровна, — попросил ее Максим, — накройте ужин на двоих в малой гостиной и пригласите Киру скрасить мне трапезу. — Хорошо, Максим Андреевич. Домработница поставила тарелку на край стола. — Это ж надо так насвинячить, — тихо вздохнула она. — Вы совершенно правы, — улыбнулся Макс. Удивительно точно охарактеризовали произошедшее. — Как накроете на стол, убедитесь, что Полина Михайловна покинула мой дом. Отныне она может посещать его, только если я сойду с ума и приглашу ее. Поняла Максим Андреевич, кивнула Лилия Петровна. Без вас в дом ее не пускать. Все верно. Нам на ужин подайте шампанского. Мне есть что отметить.